Глава 30. Уединение. Дэмиэн. У меня было признание и некоторое количество денег. Слава быстротечна, если не мимолетна. Люди легко забывают своих героев, переключаясь на новые таланты. И у тебя ничего не остается, кроме близких. Только им ты нужен и интересен любым. Земной шар не перестал вращаться. Мир не замедлил своей суеты. Остановился только я один. И, сделав это, получил шанс увидеть то, что недоступно здоровым, вечно спешащим жить людям. Мы прозябаем в суете, часто не задавая вопросов, но даже если спрашиваем себя о главном, то только в состоянии любого типа опьянения. Потому что трезвыми не решаемся посмотреть правде в глаза. Слишком тяжело признаться, что живешь впустую. Что мечты, так и остались мечтами, дорогие сердцу люди, воспоминаниями. Те, с кем хотелось провести жизнь, не с тобой. Те, кто был ближе всех, теперь слишком далек. Страшно осознавать мелочность и глупость былых желаний. И пусть они были бы просто жизненным опытом, уроками выживания, если бы не шрамы на сердце и не душераздирающий парусник счастья, уплывший слишком далеко. Ты его все еще видишь, но знаешь, что уже никогда не настегнешь Как и он сам не повернет вспять. Сегодня я обездвижен. Мне не нужно никуда рваться, бежать. У меня нет такой возможности. Фигурально нет, слава богу. А это всегда оставляет шанс. Мой парусник счастья не уплыл. Не смог. Ветром жизни его паруса изорвала в клочья. И вот он все еще здесь, у моей пристани. Она думает, что мне никак не пережить свою неполноценность. Черта с два. Имея такую заботу, ее рядом. В конце концов, жить захочешь еще больше, чем когда-либо. Ева воспринимает меня иначе. Я это чувствую. Но главное, она, наконец, впустила меня. Мы будто стали ближе. И я догадываюсь, почему. В ней теперь меньше сомнений, меньше неуверенности в себе. И мне легче. Легче, потому что я позорно был занят собой и своей семьей, когда у нее случилась трагедия. Самоустранение, жизнь на расстоянии Когда у нас не осталось никого, кроме друг друга, была ошибкой. И у этой ошибки слишком дорогая цена. Я смотрю на ее профиль и думаю о том, как сильно изменилась моя Ева. Сейчас она – мечта любого мужчины. Мягкая, нежная, умная. В ласковых объятиях ее заботы хочется расслабиться и забыться навечно. Жизнь сточила все ее шипы, о которые я столько раз ранился – И чем глубже были мои раны, тем сильнее хотелось заполучить этот непокорный цветок. А теперь без них она так уязвима, куда более, чем в детстве и юности. Ей нужна защита. Необходим человек, способный оградить от бездушной мясорубки, называемой жизнью. Я ей нужен. Я. Ева. Переезд из больницы домой занял целый июньский день. Выписка. Разговор с врачом, длинные инструкции о том, как и что нужно делать, что есть и что пить, как и где разминать, массировать, какие лекарства принимать. Затем кресло-каталка, такси, и через полтора часа пути мы, наконец, дома. В родительском особняке, пока Демиен был в больнице, мне пришлось провести некоторые трансформации. Оснастить лестницы подъемниками для инвалидной коляски, ванны и туалет металлическими поручнями. Оформить единственную внизу гостевую в спальню для Демиена. У меня всегда были проблемы с деньгами, но на эти важные перемены их каким-то чудом хватает. Несмотря на то, что на дворе июнь, дожди льют, как в октябре. Холодно. Демиен сейчас один внизу, в своей комнате, и я никак не могу уснуть. Переживаю о нем. Не выдерживаю, на цыпочках спускаюсь и долго стою у его двери. Ничего не слышно. Тихонько открываю её и так же бесшумно вхожу. Хочу проверить, как он. Демиен мирно лежит на спине в своей постели. Плечи голые, ступни тоже. Окно открыто и в комнате, как в холодильной камере. «Можно я закрою окно?» – спрашиваю его. «Нет, пусть будет открытым. Ночь холодная. Я люблю, когда холодно». С ним сложно спорить. Да вообще никогда нельзя было в чем-либо переубедить Демиена Блэйда. Поэтому я молча возвращаюсь к себе. Долго пытаясь уснуть, но в конце концов сдаюсь, не выдержав натиска переживаний, как он там, и снова крадусь в его комнату. В приоткрытое окно, как я и предполагала, дует. Очень беспокоит, что он раскроется ночью и простынет. Ведь даже сейчас Демиен никогда не спит в футболке, всегда полностью раздевается. В надежде, что он не проснется, я осторожно подбираюсь к постели, натягиваю плед на его голые плечи, расправляю скомканные концы, подтыкая их под его ничего не чувствующие ноги. Ступни, конечно, не были укрыты, и даже голи не холодные, как лед. Затем прикрываю окно, оставив тонюсенькую щель, только чтобы свежесть могла просочиться. «Хочешь, чтобы я задохнулся?» Я подскакиваю на месте от испуга. «Ты не спишь?» «Спал, пока ты не закрыла моё окно». «Прости, я боялась, что ты замерзнешь. Тебе сейчас нужно беречься». Нерешительно, почти шепотом бормочу. Он молчит. Я некоторое время жду ответа или хоть пару слов от него. Но король мрака не балует сиделку своим вниманием. И я покорно направляюсь к двери. Не успеваю лечь, как слышу внизу возню. В ту пору, когда мы были юными, И еще до того, как стали играть в мужа и жену, я всегда слышала, как Демиен возвращался со своих ночных гонок в Мишин или от милании Четко различала каждый шаг и знала, из какого угла в какой он ходит. И даже строила предположение, что делает. Вот к шкафу подошел, переодевается. Вот в ванную свою протопал, вода шумит, значит, душ принимает. Вот вышел на террасу, а вот, наконец, улегся спать. И если хорошенько припомнить и быть самой собой честной, как же хотелось нырнуть к нему под одеяло, просто рядом побыть. Сейчас это совсем другой человек. Жизнь убила в нем того Демиена, которого я знала и любила. Шум не утихает, и я предполагаю, что, возможно, ему понадобилось в туалет. Мне нравится каждый производимый им шорох, вздох, любой шум. Даже то, как он сплевывает зубную пасту. Это ведь не просто звуки. Это мой Демиен.